июня. Я обитаю в укромном уголке земного шара, чтобы сюда добраться, необходимо потратить огромное количество жизненных сил, поэтому случайные посетители забредают редко. К счастью те, кого люблю я, или те, кто любит меня, что практически одно и то же, не боятся выдержать сначала окружной железнодорожный маршрут, а затем поездку в экипаже по ухабистой дороге. Далеко не самое последнее достоинство нашего поместья, Наличие всего одного соседа. Если не удается обойтись вообще без соседей, то присутствие минимального их количества следует принимать как милость судьбы. Разве можно спокойно жить так, как тебе хочется, читать свои книги и предаваться своим мыслям и мечтам, если к тебе то и дело являются посторонние лишь для того, чтобы поболтать, причем когда им заблагорассудится? К тому же во время никчемных разговоров Неизбежно кто-нибудь из собеседников скажет то, чего говорить не стоило. Испытываю глубокий ужас от одной лишь мысли о сплетнях и упаси Господь интригах. Женский язык — смертельное оружие, практически не поддающееся контролю. Лишние слова слетают с него с пугающей легкостью, причем в тот самый момент, когда следовало бы хранить дипломатичное молчание. В столь рискованных случаях, единственным безопасным выходом остается разговор об искусстве поварих или о детях в сопровождении внутренней молитвы о скорейшем завершении визита ну а если визит затянется то все считайте вы пропали по собственному опыту знаю что самой надежной темой любой беседы остаются поварихи одно лишь упоминание о кухонных богинях позволяет мирно влиться в окружающую жизнь тем более что связанные с ними радости и страдания знакомы абсолютно всем. К счастью, наши соседи — люди очень занятые и в то же время тактичные. Выводок детишек с волосами цвета льна и забота об обширном поместье не позволяют предаваться праздности. Наше общение построено по принципу прекрасной простоты. Я навещаю соседку раз в год, а спустя две недели она приходит с ответным визитом. Они приглашают нас к обеду летом, а мы их зимой. Строго придерживаясь однажды принятого распорядка, мы успешно избегаем опасности той тесной дружбы, которая становится причиной частых ссор. Соседка наша – образец идеальной немецкой сельской дамы. Она не только хороша собой, но к тому же энергична и практична. Должна признать, что сочетание по меньшей мере весьма эффективное. Хозяйка дома встает с рассветом, чтобы проконтролировать, как кормят животных, изготавливают масло, готовят к отправке на продажу молоко после утренней дойки. Пока все мы еще сладко спим, она успевает справиться со множеством дел. А прежде чем сядем завтракать, отправляется в запряженные пони тележки на другие фермы, чтобы проверить работу мамзелей, так называют помощниц, заглянуть в каждый угол, приподнять крышки всех кастрюль, сосчитать свежие яйца, и если потребуется надрать уши нерадивым молочницам. Закон позволяет нам применять к слугам легкие телесные наказания, причем определение степени легкости оставляет на наше усмотрение. Судя по тому, как соседка об этом говорит, привилегия приносит ей огромное удовольствие. Я бы многое отдала за возможность хотя бы разок увидеть, как страшная в гневе миниатюрная, но отважная фермерша поднимается на цыпочки чтобы дотянуться до ушей какой-нибудь высоченной, крепкой девицы, которая могла бы при желании проглотить ее. Дело в том, что процесс изготовления качественных продуктов – сыра, масла и колбас – требует немалых знаний и умений, и, по моему мнению, должен протекать под пристальным наблюдением умной хозяйки. А в том, что она умна, сомневаться не приходилось. Ничто не способно было избежать ее внимательного и проницательного взгляда. На всю округу соседка славилась глубокими познаниями в искусстве изготовления колбас, уходе за телятами и выращивании свиней. Несмотря на многочисленные обязанности родителей, долгое отсутствие матери, дети у них неизменно здоровы, опрятны и являют собой образец очаровательных немецких крошек с белобрысыми вихрами и косичками, сияющими глазами и толстыми ножками. Кто посмеет утверждать, что такая жизнь у бога скучна и недостойна высокого уровня интеллекта? Решительно заявляю, что для меня она прекрасна, наполнена осмысленной здоровой работой на свежем воздухе и лишена тех вялых моментов депрессии, скуки, неудачных попыток придумать себе занятия, которые оставляют морщинки вокруг очаровательных женских глаз и знакомы даже блестящим особам. Однако, искренне восхищаясь соседкой, Не думаю, что когда-нибудь последую ее примеру. Мои наклонности не отличаются достаточной энергией и организаторской волей, а скорее заставляют их обладательницу снять с полки томик стихов, удалиться к ручью, туда, где растут калужницы, сесть на ствол упавшей ивы и забыть обо всем, кроме зеленых лугов, тихих вод и свежего ветра над щедрыми полями. Ну а близкое присутствие настолько нерадивых, Чтобы их требовалось драть ушей, привело бы меня в состояние абсолютного несчастья. Порой мирное уединение нарушают приехавшие издалека посетители. В таких случаях начинаю понимать, насколько одинок каждый человек и насколько далек в мыслях даже от ближайшего соседа. Пока посетитель говорит, как правило, о детях, прошлом, настоящем и будущем. Я делаю вид, что слушаю, хотя на самом деле размышляю о том огромном, непреодолимом расстоянии, которое разделяет души сидящих в соседних креслах людей. Речь идет об относительно малознакомых посетителях. Тех, кто вынужден задержаться из-за эксцентричности железнодорожного расписания. В их присутствии сразу приходится искать общие темы, а не обнаружив таковых, остается лишь спрятаться в собственной раковине. В таких случаях я начинаю медленно леденеть, и с каждой минутой все больше лишаюсь дара речи. Дети ощущают, как холодеет воздух, скучнеют, а посетители хватаются за спасительную соломинку и принимаются гадать, на кого похожи мои дочери. Обычно вопрос получает стандартный ответ. Майская девочка, настоящая красавица, признается похожей на отца, в то время как две другие, внешне совершенно обычные, определяются как мои копии. Давно знакомый и ожидаемый вердикт всякий раз ввергает меня в тоску, как будто звучит впервые. Дети еще слишком малы, невинны и добры, а потому тяжело видеть, как их используют в качестве доступного средства заполнения неловких пауз, оценивая каждую черту в отдельности и старательно отмечая слабые стороны. В это время бедные создания стоят и смущенно улыбаются судье. Но даже их улыбки, дают повод для комментариев по поводу формы рта. К счастью, подобные неприятности происходят не очень часто, и дети представляют собой один из немногих объединяющих интересов. Ведь они есть практически у всех. А вот сад, как я обнаружила, вовсе не дает повода для плодотворной беседы. Удивительно, как мало обладателей живой земли по-настоящему ее любят. Каждый притворяется страстным садоводом, Однако и голос, и тон разговора выдают весьма прохладное к ней отношение. Надо заметить, что в июне интерес в значительной степени подогревается утешительным количеством клубники и роз. И все же на 20 миль вокруг не знаю ни одного по-настоящему влюбленного в свою землю и готового прилежно на ней трудиться, чтобы познать истинное счастье. Единственные в жизни моменты депрессии я переживаю лишь после пустых визитов. а потом ругаю себя, живущую в комфорте и сытости, за то, что позволило испортить драгоценный час бесцельным и бесполезным времяпровождением. Худшее в благополучном обеспеченном существовании то обстоятельство, что при малейшей провокации страдаешь от невозможности пробиться к душе собеседника. А ведь если задуматься, проблема то выеденного яйца не стоит. Разве известно наверняка, что душа у собеседника присутствует? Наконец-то дружно взошли вечерницы. В порыве вдохновения садовник высадил их вдоль двух бордюров, причем в первом ряду. Понятия не имею, что он чувствует сейчас, когда растения выросли, зацвели и полностью закрыли собой все, что было посажено за ними. Но я получила очередной незабываемый урок и впредь никому не позволю бездумно распоряжаться землей. Вечерницы — цветы нежные, деликатные, душистые. И скромный букет на письменном столе наполняет комнату тонким восхитительным ароматом. Однако высаживать их в ряд — большая ошибка. Намного лучше куртины на лужайке. Конечно, заполненный розовато-лиловыми и белыми вечерницами бордюр должен выглядеть прекрасно. Однако пока не знаю, долго ли они цветут и хорошо ли держатся после цветения. Думаю, что через пару недель все выяснится само собой. Жил ли когда-нибудь на земле садовод, в равной степени предоставленный собственному опыту и собственным ошибкам? Конечно, было бы замечательно не учиться на оплошностях и провалах, а иметь возможность регулярно советоваться с грамотным, знающим и добрым специалистом. Несомненно, действуя наверняка, можно было бы сэкономить годы тяжкого труда. Как бы то ни было, в настоящее время цветут только вечерницы, анютины глазки на клумбах с розами — и две группы азалий — японские и крупноцветковые. Азалии распустились давно, но по-прежнему великолепны. Посаженные только этой весной, они почти сразу выпустили бутоны, а сейчас тот укромный уголок, где они растут, заполнен пойманными и прирученными закатами. Потому как азалии — оранжевые, лимонные, бледные и ярко-розовые — начали жить в саду, нетрудно представить, какую они доставят радость в последующие годы, когда пышно разрастутся. В хмурые серые дни впечатление окажутся особенно сильным. Осенью непременно посажу обширный массив азалий в довольно мрачном закутке, перед строем серьезных темных елок. Чайные розы покрыты бутонами, которые распустятся не раньше, чем через неделю. Из чего я делаю вывод, что в здешнем климате они не станут свести с начала июня до ноября, как обещано в описании.